«Начните вести дневник. Заведите записную книжку. Путешествуйте с ней, ешьте с ней, спите с ней. Пихайте туда любую случайную мысль, которая вспыхивает в вашем мозгу». Джек Лондон Анне Франк, юной беженке из Германии, на 13-й день рождения родители подарили маленький красно-белый альбом для автографов. Его страницы были предназначены для сбора подписей и заметок друзей, но девочка, едва увидев записную книжку в витрине магазина, поняла, она будет вести дневник. Как указала Анна в первой записи, сделанной 12 июня 1942 года, «Я надеюсь, что смогу доверить тебе все так, как не доверяла никому, а ты станешь источником помощи и поддержки». Никто не мог предвидеть, насколько ей понадобится помощь и поддержка. Через 24 дня после первой записи еврейской семье Анны пришлось укрыться на тесном чердаке над складом ее отца в Амстердаме. Здесь они провели следующие два года. Была надежда, что нацисты не обнаружат убежище, но в 1944 году всех их арестовали по доносу, и отправили в концлагерь. Все, кроме отца Анны, погибли. Понятны причины, по которым Анне хотелось вести дневник. Она была подростком. Раньше ей было одиноко, страшно и скучно, а теперь она оказалась законопаченной в нескольких тесных комнатах с еще шестью людьми. Позже, в ноябре 1942 года, в убежище появился восьмой, Все это давило, было несправедливым и незнакомым. Ей требовалось как-то выразить свои чувства. Как вспоминал отец девочки Отто, Анна писала не каждый день, но всегда, когда была расстроена или сталкивалась с какой-то проблемой. Она писала, когда была смущена или когда испытывала любопытство. Дневник был формой терапии давал возможность не вываливать тревожные мысли на семью и соотечественников, с которыми она делила эти незавидные условия. Одна из ее лучших и наиболее глубоких строк должно быть появилась в особенно трудный день. У бумаги, написала она, больше терпения, чем у людей. Анна использовала свой дневник для размышлений. Какими благородными и хорошими, Могли бы быть все, если бы в конце каждого дня смотрели на свое поведение и взвешивали хорошее и плохое. Они бы автоматически пытались стать лучше с началом каждого нового дня и через какое-то время определенно достигли бы многого. Она заметила, что записи позволяли ей наблюдать за собой, как если бы она была незнакомкой, В том возрасте, когда гормоны делают подростков более эгоистичными, она регулярно проверяла свои тексты для улучшения собственного мышления. Хотя за дверями таилась смерть, она работала, стараясь сделать себя лучше. Список людей от древних времен до современности, которые вели дневники, огромен и поразительно разнообразен. Среди них английский писатель Оскар Уальд, американская писательница Сьюзен Зонтак, римский император и философ Марк Аврелий, английская королева Виктория, шестой президент США Джон Адамс, американский поэт, эссеист и мыслитель Ральф Эмерсон, британская писательница и критик Вирджиния Вулф, американская писательница Джон Дидион, американский бейсболист Шон Грин, Американская общественная деятельница Мэри Чеснот, американский сценарист и музыкальный продюсер Брайан Копельман, американская и французская писательница Анаис Нин, родившийся в Австро-Венгрии и писавший по-немецки Франц Кавка, чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова, американский политический деятель, ученый и писатель Бенджамин Франклин. Все они вели дневниковые записи. Некоторые делали это регулярно по утрам, некоторые от случая к случаю, некоторые, как Леонардо да Винчи, всегда держали при себе записную книжку. Джон Кеннеди вел дневник во время поездок перед Второй мировой войной, а став президентом, делал беглые записи и рисовал каракули на бумаге в Белом доме. Как показывают исследования, для улучшения памяти, а также, чтобы прояснять мышление и сохранять информацию об этом. Список знаменитостей подавляет, но Анне Франк было всего 13, 14, 15 лет. Если она могла делать это, какое оправдание не делать этого есть у нас? Сенека, философ-стоик, похоже, писал и размышлял по вечерам во многом сходным с Анной образом. Он объяснял другу, что когда спускалась темнота и жена уходила спать, он изучал весь свой день, возвращаясь к тому, что делал и говорил, ничего не скрывая от себя, ничего не пропуская. Затем он шел спать, обнаружив, что сон после такого самоанализа Был особенно сладок. Любой, кто читает его сегодня, может почувствовать, что в этих ночных занятиях он достиг спокойствия. Мишель Фуко, французский философ и историк, рассказал об античном жанре гипомнемата, то есть памятки, записки для себя. Он называл дневник оружием для духовного сражения, способным применять философию очищать разум от волнения и глупостей и преодолевать трудности, заглушить шум в голове, подготовиться к следующему дню, отразить прожитый день, записать идеи, которые пришли в голову, потратить время, чтобы ощутить, как мудрость стекает с пальцев на страницу. Так выглядят лучшие дневники. Они не для читателя, они для писателя чтобы замедлить разум, чтобы заключить мир с собой. Ведение дневника — это способ задать сложные вопросы. В каком месте своего пути я нахожусь? Какой маленький шаг я могу сделать сегодня к большой цели? Почему я сегодня взбудоражен? Что я прямо сейчас могу считать благами? Почему меня так сильно заботят? Какое впечатление я произвожу на людей? Какого Трудного выбора я избегаю. Я управляю страхами или страхи управляют мной? Как сегодняшние трудности раскроют мой характер? Существует множество людей, которые готовы поклясться, что ведение дневника приносит пользу, основываясь на собственном опыте. Но эта польза подтверждается и исследованиями. Согласно одному из них, дневник позволяет улучшить самочувствие после травмирующих и стрессовых событий. В исследовании Аризонского университета показано, люди лучше восстанавливались после развода и двигались дальше, если описывали свой опыт в дневнике. Завести дневник – обычная рекомендация психологов, поскольку это помогает пациентам перестать мучиться навязчивой идеей и позволяет разобраться со множеством входящих факторов, эмоциональных, внешних, психологических, которые в противном случае погребли бы их под собой. Это действительно идея. Вместо того, чтобы тащить багаж в мозгу или сердце, вывалить его на бумагу. Вместо того, чтобы позволять мыслям бесконтрольно нестись или проглатывать недопеченные предположения, мы заставляем себя записать и проверить их. Изложение мыслей на бумаге позволяет посмотреть на них со стороны. Это дает ту объективность, которой часто не хватает, когда разум затоплен страхами и разочарованиями. Как лучше всего приступить к ведению дневника? Есть ли для этого идеальное время суток? Сколько времени это займет? Да какая разница? Вопрос «как?» В данном случае гораздо менее важен, чем вопрос ⁇ зачем? ⁇ Чтобы облегчить душу, чтобы спокойно остаться наедине со своими мыслями, чтобы прояснить эти мысли, чтобы отделить вредное от содержательного. Здесь нет правильного или неправильного способа. Главное ⁇ просто делать. Если вы уже начинали когда-то писать, но бросили, начните снова. Бывает, что выбиваешься из ритма. Опять нужно выкроить время сегодня. Французский художник Эжен де ла Круа, который именовал стоицизм своей утешительной религией, прилагал такие же усилия. Я снова берусь за свой дневник после долгого перерыва. Мне кажется, это может успокоить то нервное возбуждение, которая так долго беспокоит меня. «Да, для этого и нужен дневник. Дворники для разума», как сформулировала писательница Джулия Кэмерон. «Несколько минут размышления и требуют спокойствия, и создают его. Разрыв с миром, каркас грядущего дня, компенсаторный механизм для проблем минувших часов, подстегивание вашего творческого настроя Для расслабления и очищения. Один, два, три раза в день – все равно. Найдите то, что будет работать для вас. Просто знайте, это может оказаться самой важной вещью, которую вы делаете за день.